Глава пятая. Часть десятая. Прибыв ранним утром на столичный вокзал, наш спустившийся в шумящее метро герой, ориентируясь по навигатору в телефоне, добрался до рулевого. Воспользовавшись записанным уже кодом домофона, он прошел в подъезд и, со знанием дела, найдя ключ от квартиры под ковриком, зашел внутрь. Вооружившись ноутбуком и телефоном, Наш, с раздражением относящийся к уточнениям сдающих квартиру, только славянам герой понимал, что с его формальными данными ему будет сложно снять комнату. Созваниваясь и контролируя процесс готовности к выходу их объявления, наш, всё же договорившийся о просмотре пары комнат герой, собрался в путь. Следуя за указателем навигатора, наш, плохо ориентирующийся на местности герой, то удалялся, то приближался к адресу. В том же районе, где снимал квартиру рулевой, наш не желающий жить с одногруппником герой отыскал недорогую комнату и договорился с жёстким по разговору парнем о том, что придёт, посмотрит и сразу заедет в предлагаемый вариант. Поднявшись на маленьком шумном лифте на последний этаж дома, наш, позвонивший звонок у железной двери с зарешёченным окном, герой был сбит с ног откровенным запахом мочи после открытия двери лысым высоким парнем «Ну, наконец-то! Проходи!» — громко сказал обритый наголо парень. «Ну, прохожу!» Вдохнув воздуха в коридоре, ответил наш, готовый убежать герой. «Ну, в общем, вот комната. Все как на фотографиях. Тут кухня, там по коридор ванный туалет. Вот в те комнаты ходить нельзя, все запирается. Водить никого нельзя, музыку громко не включаем!» — говорил парень, указывая рукой по сторонам, стоя в коридоре. «В десять, ну максимум в одиннадцать у нас отбой». «По квартире не шарахаемся, живем спокойно», — продолжал вышедшие из стеноты коридора в высокий, с длинными сидеющими волосами парень. «Такая маленькая комната, на фотографиях казалось больше», — ответил наш, наконец, выдохнувший герой. Почувствовав, что запах мочи в спертом воздухе квартиры был еще резче, наш быстро разворачивающийся герой вышел из квартиры. Прыгнувший за ним разъяренный, бритый парень кричал вдогонку что-то типа... Ну, мы же договаривались, что сразу заедешь, я тебя всё устраивает. Наш не желающий ничего слышать и тяжело дышавший герой бежал по лестнице вниз и получал звонок от рулевого. Ну всё, я освободился. Давай, Вов, подъезжай. Посмотришь, где работа. Хорошо, только мне нужно к онту посмотреть. Там как раз недалеко от адрес офиса. Я сначала туда заеду, а потом в офис подскочу. отречал наш оглядывающийся назад герой, быстро шагая по улице. Снова включив навигатор, наш, ищущий наиболее быстрый путь до второго адреса герой, искал остановку, с которой отправляется автобус в нужном ему направлении. Довольно долго простояв на остановке в ожидании автобуса с нужным трёхзначным номером, наш, запрыгнувший в него герой, спустя только три остановки понял, что движется в противоположном направлении. Выскочив из него и дожидаясь другого на противоположной стороне дороги автобуса, наш продолжающий всё это время переписку со старинной подругой герой отвлекался на её сообщения и пропустил нужный ему транспорт. Уточняя в телефоне, батарея которого быстро разряжалась, время в спешем пути, наш, решивший прогуляться герой, тронулся в путь, срезая его дворами и обновляя маршрут. Когда на улице уже стемнело, Наш взмыленный герой был совсем рядом с нужным адресом. Ужасаясь по дороге отмеченным местам на карте, он перечитывал названия многочисленных кладбищ, располагавшихся прямо в спальных районах за высокими заборами. Уже пробегая последнюю часть пути, наш принимающий сообщение от старинной подруги, звонки от рулевого и человека сдающего комнату, герой окончательно промок от собственного пота. Джерог, глотая воздух и пытаясь дышать только носом, наш наконец нашедший нужный адрес герой вошёл в хорошо освещённую квартиру со странной планировкой. Бесконечно длинный коридор проводил гостя через открытые двери нескольких комнат, где с утомлённым видом бродили узкоглазые, чернолицые с кудряшками на висках молодые ребята. Ну, вот и комната, которая сейчас свободна. Конечно, всё скромно, но по этому и цена такая. говорила девушка, обмотанная разноцветными тряпками. Самая последняя комната с большим окном и широким подоконником, на котором лежали две подушки, граничила тонкой полупрозрачной стенкой с единственным туалетом. В углу комнаты, прямо на полу, стоял утюг, а рядом с ним пустой стул. Небольшой серый коврик распластался у двери. Торчавшая из потолка лампочка била светом по дешёвым выгоревшим обоям. Спасибо за показ. Я подумаю, доставая зазвонивший в штанах телефон, отвечал наш принимающий звонок от рулевого герой. Ну ты где? Нас уже через час выгонять из офиса будут. Да рядом я, вот комнату смотрел. Подойду сейчас. Переключаясь на навигатор, отвечал наш выстраивающий новый пеший маршрут герой. Спустя ещё 15 минут пути, наш добежавший к большому белому зданию за забором герой позвонил рулевому. и оповестил о своем прибытии.